Реализм с его нравственностью был бы прав, если бы в быту нашим, кроме казовых концов, не было ничего иного. Посмотрите на явления, до сих пор вокруг нас совершающиеся. Разве вопли мещанской нравственности против Елены Тургенева не доказывают, как глубоко погрязли мы в нашу обычную тину, и как мало способны мы, так называемые образованные передовые люди, не говорю сочувствовать протесту страстных натур, но даже извинять его?» Как мало мы верим даже в возможность такого протеста. Да что говорить о воплях, поднимаемых литературую против литературных манифестаций протест. Очень недавно литература замечательно бюрократически, чтобы не сказать мещански, заявила себя в отношении к фактам жизни. В деле, например, о побитии немки героем Козляиновым, За женщину, положим, встала литература, но к защитникам прав женщины она отнеслась с довольно постыдным смехом. Другой факт еще интереснее, еще свежее. Петербургские ведомости напечатали недавно довольно бестактную статью какого-то корреспондента о литературном вечере в одном городе, вечере или утре, не помню право, на котором дама решилась прочесть «Египетские ночи» Пушкина. С замечательным остервенением достойном перепитуе Петровны, набросился век на неосторожную даму. Во имя общественной нравственности чуть что не коснулись вот нравственности частной. И ведь с точки зрения реализма разве не права была искра, и издевавшаяся над господином Камбиком, и разве не прав век в своем остервенении на неосторожную поклонницу поэзии? С точки зрения реализма, всякий протест, погибающий в неравной одинокой борьбе, Дон иногда преступное, иногда, это еще в лучшем случае, смешное, и ведь дело-то в том, что такое реальное воззрение, как заключающее в себе много правды, найдет всегда защитников и приверженцев в массе представителей казовых концов жизни. Реализм, по крайней мере наш реализм, получил при том особенную силу потому что сам явился первоначально как протест, и при том протест не донкихотский Припомните первые появления обыкновенной истории. Сколько Петров и Ивановичей обрадовались. Петров и Ивановичей, совсем забытых и затоптанных в грязь литературу из сороковых годов. А это были еще даже не цветочки, тем менее ягодки, а первые отпрыски реализма, как воззрение. Отпрыски, притом тепличные, бюрократические. Всякому очевидно было, что и Петр Иванович, и идеалист, племянник его, лица выдуманные, сочиненные, небытовые намерения, заданные наперед цель, проглядывали явно в романе, несмотря на весь талант автора, вырезившийся ярко в увлекательных и живых подробностях обстановки этих двух сухих фигур. Сам автор, видимо, являлся как человек далеко не непосредственный, а напротив сильно подорванный и надломленный развитием в писемском же. Напротив, реализм приобрел художника-поэта эпически спокойного, художника, мимо натуры которого протест сороковых годов прошел почти бесследно. Вы скажете, может быть, что у писемского есть произведения, по-видимому, связанные с литературой сороковых годов, но, по-видимому, даже запечатленные протестом, боярщина в особенности? Но ведь это только по-видимому «Вглядите в лица Боярщины, и вы увидите, что протест в ней дело сочиненное, какая-то жертва, принесенная господствовавшему до конца сороковых годов направлению. Боярщина явным образом самое молодое из произведения Писемского, хотя она явилась поздно на свет Божий. Повесть «Боярщина. Виновата ли она?» свое первое произведение Писемский писал в 1844-1846 годах, но тогда она была запрещена Николаевской цензурой и опубликована лишь в 1858 году. Григорьев, конечно, знал об этих фактах. В «Боярщине» хорош только задормановский и хороши подробности. Жертва же задора не возбуждает никакого участия, во-первых, уже потому, что писемский вообще не мастер рисовать женские типы, кроме типов комических, как «Соломонида» в эпохондрике, перепитуя в тюфике, милейшая хозяйка с ее тайными и явными милашками в браке по страсти. А во-вторых, и главным образом, потому что сам автор явным образом придает большее значение внешним неприятностям в положении, чем внутреннему процессу, в нем совершающемуся. Протестантская фигура Настеньки в тысячи душах тоже мало удалась. Она хороша только до тех пор, пока у нее еще нет личности, пока она ищет только страсть, когда она отдается Калиновичу, когда она молится в старом монастыре, провожая его, когда, бросивший все, приезжает к нему в порыве страсти. Затем начинается уже с чинения личности. Вообще, писемский великий мастер возображения одной половой стороны страстей, и в этом случае он, как и всегда, реалист до крайнейшей последовательности до той правды, которая некоторым критикам даже не нравится. Кто-то из московских критиков упрекал его, помнится, за сцену Калиновича, Самальхин, не обративший, вероятно, внимания на то, что эти сцены со всей беспощадной правдой изображены писателем вовсе не последствий Поль де любви к игривым сюжетцам, а вследствие беспощадного анализа что они притом совершенно оправданы глубокую психологическую мыслью, и что самая мысль это высказана прямо Писемским, мысль о том, что никогда человек не бывает так способен к измене, как тотчас же после разлуки с женщиной. Писемский в этой сцене является только последовательнейшим реалистом воззрения, и таков он во всей своей деятельности. Второе произведение его, с которым он явился перед публикою, было «Брак по страсти». Реализм основной мысли этого вполне законченного, закругленного произведения далеко глубже, нежели высказался он в эпиграфе. Мелкие натуры только драпируются плащом Ромео. Дело вовсе не в том, дело вовсе не в мелких натурах, не в том, что Сергей Петрович Хазаров и Марис Тупицына пародируют чувства любви, и вовсе тоже не в том, что мадам Мамилова пародирует благородные порывы женского сердца, Вы из чтения выносите опять-таки реальный вывод, что в казовых концах быта нет иной любви, что на мадам Мамилову похожи многие прекрасные женские души. Отсталой критике нельзя было не сердиться на автора за брак по страсти. Этот роман — протест реализма против всей литературы сороковых годов, протест тем более сильный, что он был во всех пунктах беспристрастен. Повести сороковых годов постоянно стояли за жертв грубой действительности, постоянно были направлены или против дрожайших родителей, или против мужей, и постоянно были на стороне нарушителей домашнего спокойствия. Правда, что нарушители являлись бельтовыми, или, по крайней мере, такими интересными и симпатическими личностями, как Роман Петрович в повести «Последний визит», Правда, что и жертвы рисуемы были как натуры исключительно поэтические, как, например, женское лицо в повести «Без рассвета». Писемский смело поворотил медаль, но вовсе не так, чтобы стать за противоположную сторону до ложного апоэтизирования быта и до умиления перед деспотизмом его условий. Так же беспощадно, как к представителям требований любви и страсти, отнесся он к матери маристу Ступицыной, представительницы житейских и нравственных требований, внушающие очень мало симпатии своим рыболепным пристрастием к идолу. Автор даже не противоположил Хазарову вражное герое. Хазаров, конечно, пуст и глуп, но ведь и вражного-то мудрено тоже влюбиться не только девочки как Машенька Ступицына, но даже и порядочной женщине. Нельзя же полюбить его, зато только что он очень добрый человек и что он чрезвычайно гуманен с своими сеньорами. Самую гуманность эту нельзя ценить в нем очень дорого, потому что сеньоры могут со временем сесть ему на шею, управлять его действиями и волей. Дальнейшее развитие этой гуманности найдется у самого Писемского в лице Овцинина в Батманове, тоже человека и умного, и доброго, но на которого влияние сеньоров до такой степени сильно, что он не спрося с их и не женится. И ведь эти сеньоры сядут на шею не только ему, но, пожалуй, его жене и детям. Дело не мудрено в быту указовых концов, несущим в этом правдивую казнь за то, что в нем такое сеньорство до наших времен существовало. Писемский здесь, в лицах Рожнова и Овценина, явился великим за знатоком быта, хотя, к сожалению, только намекнул на одну из его язв, вполне обличенную правдивым и простодушным рассказом семейной хроники как о калиновом пруте дедушки Степана Багрова, так и о контрасте этого, о подчинении отца Софьи николаевна своему калмыку до того наивного создания, что он не может пожертвовать им даже и родной дочери. Заметить должен, что это явление принадлежит только казовым концам нашего быта. В народном быту, то есть в быту крестьянском и купеческом, несмотря на всю неразвитость первого и на все шероховатости широкого и самодурного развития второго, таких явлений нет, потому что им взяться неоткуда. Реализм воззрения писемского, повторяю еще раз, есть реализм воззрения казовых концов народного быта. Реализм дворянский – и иногда бюрократически Заслуга писателя именно в том и заключается, что он исчерпал этот реализм до дна, был беспощаден, но вместе с тем и вполне добросовестен в приложении воззрения к явлениям жизни. Он положительно отождествлялся в воззрении с изобретаемой им жизнью, анализировал эту жизнь с ее же точек зрения, хотя бы эти точки зрения были не выше уровня губернского правления, и раз только вдался он в постройку идеала, Но идеал Калиновича вышел так точно противоестествен, как идеалы второй части «Мертвых душ», а не состоятельности, которых Писемский сам сказал правдивое и смелое слово. Реализм воззрения потому преимущественно так силен в Писемском, что он, как писатель, является в нем вполне искренним, что он у него нисколько не подорван рефлексией. С рефлексией, с верой и в силу развития нельзя было создать фика. Нельзя создать и того крежеватого типа, который в последнее время является в старческом грехе, удивительного типа, сразу же рисующегося перед вами, как медведь, на которого идут с рогатиной, человека, натуры которого не касается ничто, ни гимназическое, ни университетское образование, ни поэзии Пушкина, с которой он знакомится по поводу смерти поэта и знакомится, однако, до горячего сочувствия. Реализм в писемском искреннейшим и полнейшим представителем реализма, выразился именно верою в натуру, в почву и совершенным неверием в действительность развития и силу его, и потому комическим или рассудочным отношением к протесту, то есть к возможности его на нашей действительной почве. Как сложился такого рода реализм воззрения, понять тоже нетрудно. Писемский продолжал дело Гоголя, Разоблачение всякой нравственной лжи, фальши, ходульности — дело, общее ему с другими писателями нашей эпохи, с Островским и с Толстым, по преимуществу. Но разоблачается всякая фальшь во имя какой-либо правды. Гоголь разоблачал фальшь все во имя старого, прекрасного человека, во имя идеала европейского. О народном нашем идеале он только мечтал и гадал, Мечтания и гадания не удовлетворяли его как художника и привели его только к отчаянию. Отрывки второй части «Мертвых душ» с их сочиненными идеалами, с противнейшим Костанжогло и с не менее противной Уленькой и самоуправным губернатором доказали, что художник сжег рук песне даром, не по болезненному капризу. Гоголь так и закончил, следовательно, одним словом отрицания И в наследство от него оставались только орудия комизма? Искать новых идеалов, которые, собственно, и не ищутся, а носятся художникам в душе, мог только художник с новым словом, таким новым художником, совершенным или несовершенным, этот вопрос посторонний, явился Островский. Другие талантливые люди продолжали вести до геркулесовых столбов чистый, то есть отрицательный реализм, и можно сказать, что глубже нельзя было вести реализм, чем Толстой, проще и прямее, чем писемский. Я назвал этот реализм отрицательным, потому что в сущности он другого значения не имеет. Толстой неумолимо и мучительно преследует все фальшивое, деланное, сочиненное в мире человеческой души. Писемски, спокойно, но также неумолимо преследуют все недействительные сочинения, напущения в нашем быту и в нашей жизни. И у того, и у другого равно нет никакого определенного идеала, перед которым известные явления эти казались бы фальшивыми, кроме идеала отрицательного действительности. А что такое наша действительность? Неужели же она в самом деле заключается в воззрениях на жизнь Перепиту и Петровны или Соломониды Платонны, тетушки и Похондрика? Наша действительность — вещь крайне неопределенная. Она дает, конечно, на каждом шагу и Перепиту и Петровну, и Соломониду, и мансурова и Рожнову, и Овцинина. Ведь она ждала и Пушкина. Наша действительность — нечто совершенно не сложившееся. Наш реализм, то есть измерение всего действительностью, должен был запутаться непременно в безымянном, до отчаяния доходящем отрицании, как у Толстого. Или, чтобы стоять на какой-либо твердой почве, хвататься за первые попавшиеся основы, хоть и воззрение на жизнь Перепетую Петровна или Соломониды. «Попробуйте приложить мерку реализма к писателю, как Тургенев» представляющему и натурую таланта, и приемами, и манерами, свершеннейший контраст писемского. Это будет очень назидательно, потому что раскроет и несостоятельность нашего реализма, а вместе его бесспорные заслуги. Было время, когда, по справедливому замечанию одного француза, в России несколько дворян занялись литературой. Время литературы исключительной не знавшее ничего, кроме жизни образованного слоя, измерявшее всю жизнь условиями образованного взгляда. Тургенев, несмотря на то, что он автор записок «Охотника», то есть один из первых писателей, с любовью обратившихся к народному быту, представитель этой литературы и представитель, может быть, последний пусть он дошел в лице своего Лаврецкого до смирения перед народную правдую, Но все-таки он человек развития, изобразитель исключительных положений, аналитик исключительных, тонко и глубоко развитых чувств. Тургенев начал свою деятельность почти что продолжением Лермонтовского дела. Демонические образы тревожили его, хотя, конечно, не в такой силе и степени, как Лермонтова. Вражда к действительности сказывалась в нем такая же, Только в противоположной жгучей и грозной вражде Лермонтова по условиям натуры Тургенева приняла какой-то мягкий и грустный оттенок. Тургенев выступил с повестью в стихах Параша, теперь забытую, заброшенную им самим, но в которой можно найти уже зародыши будущей оригинальности его взгляда на жизнь и в особенности его колорита. Вслед за тем, года через два, не считая появлявшихся по временам более или менее удачных стихотворений, явился Андрей Колосов, рассказ, до сих пор еще не потерявший своей грации и свежести. «В Андрея Колосове лермонтовский тип, тип Печорина, как-то смягчился, посветлел, ослаблен, если хотите. Но именно в этом-то ослаблении тургеневской оригинальности». С Андрея Колосова начинается в Тургеневе явная борьба двух типов — типа гордого, смелого и хищного человека, с типом загнанного, обиженного натурою или судьбой робкого человека. В Лермонтове и следов этой борьбы не видно. Своему нелепому, как юношеский бред Арбенину, противополагает он бесхарактерного, но вовсе не загнанного человека, человека, о котором знающий его насквозь женщина говорит «развратный» и безбожный, самолюбивый, злой, но слабый человек. Своему Печорину он противополагает тоже незагнанного человека, а не удавшегося героя повестей Марлинского лягушку раздувающуюся в вала», если хотите. У Тургенева же очевидная борьба двух типов — хищного с тем, который выступил впервые у Пушкина в его «Белкине», и очевидна борьба двух взглядов на жизнь — взгляда напряженного, взгляда воспитавшегося на чужих идеалах, со взглядом, так сказать, прирожденным, выросшим на почве действительности, несколько скудный и даже унылый. Поэтому процесс, совершавшийся в тургеневской натуре, имеет большее сходство с процессом натуры пушкинской, чем лермонтовской, даже, некоторым образом, представляет повторение процесса пушкинской натуры с тем различием, что у Пушкина его Иван Петрович Белкин точно так же в руках, как и его у Олега, пленник, гирей, онегин, а у Тургенева, к двум борющимся в душе, его типам отношение равно шапке. Иногда вовсе непреднамеренно он доходит до того, что казнит хищный тип в бретёре, этом загрубелом печорине, лишённой всякой поэзии и всякого обаяния. И иногда он поэтизирует его, как, может быть, и сам Лермонтов не сумел бы поэтизировать в трёх портретах. Иногда так оригинально сливает два типа, сообщая типу хищному, типу сделанному, напряжённому, наивные ясные черты черты типа рожденного действительностью, как в лице Веретьева в затишье. Иногда этим же преданием черта одного типа другому ослабляет тип хищного человека, как в Рудине, которого Пегасов с злобную радостью зовет куцем, как и все. С другой стороны, тип загнанного человека он снабжает то горьким юмором, как Гамлет из Щегровского уезда, то глубокую болезненную скорбью, как лишнего человека, то какую-то беззаветно наивную страстностью, как героя переписки, то, наконец, высоким пониманием, как Лежнева. Постепенно приближается он к окончательному апоэтизированию типа загнанного человека и дает задаток типа действительно поэтического, типа Лаврецкого. Борьба заканчивается несостоятельностью того или другого типа, Разрешается задатком типа совершенно нового, типа развитого человека, твердо упирающегося в почву, на которой он родился, взрос и воспитался. Этот краткий очерк процесса, очевидно совершающегося перед нами в натуре одного из любимейших наших писателей, сделал много для того, чтобы показать, на чем основывается наша общая любовь, наша жаркая симпатия к Тургеневу. Приложите же к героям и положением Тургенева требования нашего реализма. Будет ли это анализ душевных ощущений в каждом из них, добивающийся неумолимо сделанности и несостоятельности? Будут ли это нравственные воззрения Перепетуй и Петровны? Я не приведу вам того факта, что Василий Лучинова, критик московского сборника, назвал гнилым человеком. Критик московского сборника, покойный Константин Сергеевич Аксаков, относился к идеализму Тургенева с требованием идеализма же только идеализма другого лагеря. Перескажите только самому себе в манере писемского рассказ о трех портретах, и вы увидите, что зловещее обаяние мрачного и блестящего образа разлетится прахом под ножом комизма. Запустите скальпель автора детства, отрочество и юности в душу лишнего человека или гамлета Щегровского уезда, и ваши болезненные к ним сочувствие исчезнет, ибо вы видите, что они ломаются. Поверьте любую из женщин Тургенева, взглядами на жизнь Перепиту Петровны или твердую нравственностью сестры Бешметьева, любую, даже саму Лизу дворянского гнезда, если вы в силах будете на это посягнуть, вы право отнесетесь к ним, как относится к женщину вообще Пегасов. Во-первых, вы тогда не поймете, зачем Лиза в монастырь пошла, Ведь не пошла же в монастырь сестра Бешметьева, а преспокойно вышла за Мансурова и могла его выносить. Реализм, одним словом, совершенно уничтожит перед вами тургеневские образы, если даже вы приложите к ним самые, по-видимому, правые его требования. Потому что у воззрения реализма есть и совершенно правые требования. Одно из них — то, чтобы брать лица, Страсти их и положение не в исключительной среде, а в среде наиболее общей, не в такой обстановке, в которой им можно развиваться как угодно на свободе, а в обстановке чисто практической, мешающей развиваться им совершенно свободно, потому что у нее, у этой практической обстановки есть свои неумолимые неустранимые требования. Представьте, например, что Лаврецкий который может расстаться с своей Варварой Павловной без особенных хлопот, отдавшие его владение одной из своих усадеб, никакой усадьбы не имеет, служит или живет трудом. Дело при его гуманном характере становится очень запутанным. Представьте также, что он, на грех ведь мастера нет, зашел далеко с Лизой, ведь он поставлен тогда в страшное положение, жалея гнусную твари признавая ее аду. Он губит прекрасное создание. А что ж ему делать? Процесс, что ли, начинать? И так далее. Но зато вспомните, что если бы такого рода обстановку и окружил Тургенев как этого, так и других своих героев... Мог ли быть у него так диалектический тон, глубоко верен анализ самих отношений, так поэтический верен колорит чувств, уносил ли бы он вас так за собою, давал ли бы он столько вашей душе? Я кончаю вопросом, но вопрос этот вовсе не во вред реализму. Нет, он только один из вопросов за идеализм.